беседа 11 красота и восприятие слушательница п где находится место пребывания красоты где она обитает очевидно внешние проявления красоты доступны наблюдению правильне соотношения между пространством формой и цветом, а также между людьми но что есть сущность красоты В санскритских текстах три фактора считаются равноценными «истина», «добро» и «красота» или «сатьям», «шивам», «сундарам». Кришнамурть, что вы пытаетесь выяснить? Природу красоты? А что говорят профессионалы? П. Последователи традиции сказали бы «сатьям», «шивам», «сундарам» современный художник не стал бы проводить различия между Кажущимся безобразием и кажущейся красотой ощел бы творческий акт выражением момента, выражением восприятия, которое преобразуется художником и находит проявление в его действии в Кришнамурте. Итак, вы спрашиваете, что такое красота, что такое выражение красоты и как человек осуществляет себя через красоту. Что такое красота? Если бы вы начали ее исследовать... как бы ничего они не зная, какой была бы ваша реакция. Это универсальная проблема греков, римлян и нашего времени. Что такое красота? Присутствует ли она в закате солнца, в прекрасном утре, в таких человеческих отношениях, как взаимоотношения матери и ребенка, мужа и жены, мужчины и женщины? Присутствует ли она в прелести необыкновенно тонкого движения мысли, ясного восприятия? Это ли вы называете красотой? П. Может ли красота присутствовать в ужасном, безобразном? Кришнаморти. То есть в убийстве, кровопролитии, бросании бомб, насилии, увечьях, мучениях, гневе, в жестоком, насильственном, агрессивном существовании какой-нибудь идеи, в желании быть большим, чем кто-то другой, есть ли в этом красота? П. Во всех этих актах красоты нет. Кришнамурти, какая же это красота, если человек причиняет вред другому? П. Есть ли красота в творческом акте художника, который дает толкование ужасному, как Пикассо в своей гернике? Кришнамурти, таким образом нам нужно спросить, что такое экспрессия, что такое состояние творчества? Вы спрашиваете, что такое красота? Она в закате солнца, в утреннем или вечернем свете, в отблеске на поверхности вод, во взаимоотношениях людей и так далее. Разве красота присутствует в какой-нибудь форме насилия, включая достижение, выражающее соперничество? Присутствует ли она там сама по себе? Не в том ли дело, как выражает себя художник? Художник может изобразить истязание ребёнка. Ну разве это красота? П. Красота — вещь относительная. Кришнамурти. То я, которое её видит, является относительным, обусловленным, оно требует самоосуществления. Прежде всего, что такое красота? Хороший вкус? Или она не имеет ничего с ним общего? Прибывает ли красота в выражении и, следовательно, в осуществлении? Не потому ли художник говорит «я должен осуществить себя посредством выражения»? Художник пропадает без экспрессии, которая есть часть красоты и самовыражения. Поэтому, прежде чем углубляться во все эти вопросы, выясним, в чем внутренняя суть, чувство, тонкость слова «красота», что делает красоту истиной, а истину красотой. Каким-то образом, при помощи экспрессии, мы пытаемся обнаружить красоту в архитектуре, в прекрасных мостах, таких, например, как Золотой мост Сан-Франциско или мост через сену в современных сооружениях из стекла и стали, в нежности фонтанов. Мы ищем красоту в экспрессии других людей. В чем же ошибка человека, который ищет красоту? П. Образцы чужой экспрессии — единственно доступный нам источник красоты. Кришнамурти, что же это значит? П. Когда я вижу красивый мост, во мне возникает некое качество, и мы называем его красотой. У многих индивидов это качество возникает лишь при восприятии каких-то образцов прекрасного искусства. Кришнамурти, Это мне понятно. Я спрашиваю, является ли красота самовыражением? П. Нужно начинать с того, что существует в Кришноморте, то есть с чужой экспрессией. Не обладая воспринимающим глазом этим удивительным внутренним чувством красоты, я говорю, как красива эта картина, как красива эта поэма, эта симфония. Удалите все это. И человек не знает красоты». Поэтому в своей оценке красоты он полагается на экспрессию, на предмет, на какой-то мост, на изящный стул. Требует ли красота выражение? Требует ли она, в частности, самовыражение? П. Может ли она существовать независимо от выражения? Кришнамурти. Восприятие красоты и есть ее выражение. Они неотделимы друг от друга. Восприятие, виденье, действие — Воспринять – значит выразить. Здесь нет никакого временного интервала. Видеть – значит делать, действовать. Между видением и действием нет разрыва. Я хочу увидеть такой ум, который видит, в котором виденье есть действие. Я хочу наблюдать природу ума, который обладает качеством видения и действия. Что же это за ум? По существу он не беспокоится об экспрессии. Экспрессия может прийти, но он о ней не заботится, ибо выражение требует времени построить мост, написать поэму, а ум, который видит, для которого «видеть» значит «действовать», этот ум совершенно не имеет времени, и такой ум — восприимчивый ум. Он является и самым мыслящим умом. Существует ли красота без интеллигентности? П. Какое место здесь занимает сердце? Кришнамурти, вы имеете в виду чувство любви? П. Понятие «любовь» — перегруженное понятие. Если вы пребываете в покое, возникает странное ощущение. Из области сердца как бы распространяется какое-то движение. Что это такое? Это ощущение необходимо или является препятствием? Кришнамурти, Вот где самая существенная часть дела. Без этого нет восприятия. Одно интеллектуальное восприятие не восприятие. Простое действие интеллектуального восприятия разорвано, тогда как понимание подразумевает симпатию, сердце, иначе вы не способны чувствовать, не в состоянии воспринимать, а воспринимать значит действовать. И вот восприятие, действие вне времени — это и есть красота.